Военный переворот Прима де Риверы. Испания, 1923 год. В марте 1923 года в Испании состоялись выборы в Кортесы. Победу одержали либерально-монархические группы. Над военной кастой и королем нависла угроза разоблачения виновников военной катастрофы в Марокко. Народ Испании требовал разобраться в причинах поражения под Аннуалом и наказать виновных. Становилось ясно, что час правосудия приближается. Список виновных пополнялся все новыми лицами, близкими к королю и министрам. Военные хунты и генералы приходили в бешенство. Единственный выход из создавшегося положения, возглавляемое королем партией, видела в совершении государственного переворота для установления в стране режима военной диктатуры. Начиная с весны 1923 года, всем было ясно, что военные готовились к захвату власти весьма деятельно, бесцеремонно и почти открыто. Тем не менее, как пишет министр последнего монархического правительства граф Романонес, малейшим образом мы, министры, не приняли всерьез деятельность, которую проводили военные для того, чтобы разгромить нас». осенний план переворота окончательно созрел определился его руководитель им стал генерал лейтенант мигель прима де ривера являвшийся в то время капитан генералом каталонии он был выразителем интересов и стремлений военной касты хотя и не пользовался среди офицеров популярностью из за быстрого продвижения по службе мигель прима де Ривера и Орбанеха, маркиз Эстелья, родился в дворянской семье Херес-де-ла-Фронтера, провинция Кандис. Благодаря связям его дяди Фернандо Прима де Риверы Одному из участников реставрации бурбонов в 1875 году он быстро продвинулся по служебной лестнице. Примаде Ривера принимал участие в военных действиях в Марокко, на Кубе во время Испано-Американской войны, на Филиппинах. До назначения капитан-генералом Каталонии он занимал посты военного губернатора Каддиса и капитан-генерала Мадрида. Габриэль Маура, хорошо знавший диктатора, писал... Его достоинствами были личная отвага и неустрашимость перед опасностями, постоянная энергия, распорядительность, дар командования, прямота в обращении, щедрое благородство и своеобразная андалузийская привлекательность. Прима де Ревера был ярым монархистом. Его кандидатура оказалась подходящей еще и потому, что он приобрел некоторую популярность как сторонник весьма распространенного тогда среди испанского народа убеждения в необходимости оставить Марокко. Примаде Ревера стремился и раньше занять высокий пост в испанском государстве. Он, в частности, мечтал о месте военного министра. Незадолго до падения последнего консервативного правительства весной 1923 года Примаде Ривера обратился с письмом к одному из лидеров-либералов, в то время либералы готовились взять власть в свои руки, альбы в котором писал, что он был бы весьма польщен получить портфель военного министра в новом кабинете. 4 сентября 1923 года король через генерала Кавальканте предложил Мигелю Примаде Ривере возглавить переворот. Согласившись на предложение короля, Генерал развил бурную деятельность. Под предлогом стабилизации политического положения в Каталонии он явился в Мадрид и потребовал от правительства либералов свободы действий в Каталонии. Получив отказ, он направил военному министру генералу айспора письмо, содержавшее резкие нападки на правительство. Письмо рассматривалось на заседании кабинета. Министр иностранных дел Альба предложил снять Прима де Рюверу с поста капитан генерала Каталонии. Прима де Рювера чувствовал себя независимым от правительства. Пользуясь неограниченной свободой, генерал вел переговоры с начальниками мадридского гарнизона и людьми, близкими к двору. Речь шла о последних приготовлениях к перевороту. По прибытии в Барселону 9 сентября Прима де Ривера собрал генералов и начальников гарнизонов Каталонии и познакомил их с планом переворота. Его предложения были всеми одобрены. Прима де Ривера встретился также с представителями каталонских националистов и пообещал им предоставить Каталонии автономию и изменить таможенные тарифы. 12 сентября Прима де Рювера сообщил генералам и начальникам корпусов, что переворот должен произойти в ночь на 13 сентября. В ночь на 13 сентября две роты казарм Алкантара и Вергара заняли здание телеграфа и телефона. Вся Каталония была объявлена на осадном положении. В 2 часа ночи Прима де Рювера собрал журналистов и передал им для обязательного опубликования в печати распоряжение о введении в стране военного положения, а также воззвание к испанскому народу. В этом воззвании говорилось, что отныне будут управлять страной военные и гражданские лица, представляющие мораль и доктрину армии, и что будет проведена чистка страны от профессиональных политиков и... заняты центры коммунистической и революционной пропаганды, а подозрительные элементы будут задерживаться. К мятежному генералу присоединился военный гарнизон Сарагосы во главе Сан-Хурхо. Остальные гарнизоны страны заняли выжидательную позицию. Гарнизон Валенсии принял сторону правительства. Таким образом, фактически военный переворот охватил лишь Каталонию и Арагон, В других районах Испании войска и офицерства ждали дальнейших событий. Нет сомнений, что большинство генералов и начальников гарнизонов сочувствовали перевороту, но вместе с тем они опасались ответных мер со стороны правительства. Ход переворота был далеко не блестящим. «Если нам навяжут бой», — говорил прима де Ривера генералу Ачоа, — «мы пропали». Таким образом, энергичная деятельность правительства Гарсия-Приетто и короля могла полностью парализовать военный переворот. Но если правительство фактически с самого начала капитулировало, то Альфонс XIII встретил известие о военном перевороте с радостью и облегчением. 13 сентября в 4 часа утра Гарсио Приета созвал совет министров, который принял решение рекомендовать королю снять прима де с поста капитан-генерала Каталонии. Это решение осталось без последствий, так как Альфонса XIII в городе не было». Каких-либо других мер правительство не приняло. Отсутствие инициативы и авторитета у министров способствовало присоединению гарнизонов к Примодельвере одного за другим. Верным правительству остался лишь гарнизон Валенсии. Альфонс XIII прибыл в Мадрид утром 14 сентября. Глава правительства передал ему на подпись решение об отставке Прима де Риверы. Однако король отказался подписать решение, и правительство в полном составе подало в отставку. Таким образом, либералы-монархисты фактически сами отказались от власти. Государственный переворот был осуществлен без малейшего сопротивления со стороны правительства, хотя Гарсия приеду и заявил журналистам, что военные захватят власть в стране, только перешагнув через его труп. Между тем, Прима де Ривера торжественно готовился к вступлению в столицу. В Мадрид диктатор прибыл 15 сентября и сразу отправился в Королевский дворец. Монарх и генерал встретились как старые друзья. «Дай Бог тебе удачи», — сказал ему Альфонс. «Я вручаю тебе власть». Король Испании, несомненно, сыграл важную роль в организации и проведении государственного переворота. Альфонс XIII частично сумел превратить армию в придворную притерианскую силу. Высшие военные должности, повышение награды зависели от милости монарха. Для того, чтобы придать... большее значения роли короля в вооруженных силах, 15 января 1914 года был подписан декрет, в котором указывалось, что король может постоянно и непосредственно вмешиваться во все, что относится к войскам, что он может назначать на посты и повышать в должности офицеров. Альфонс XIII рассчитывал, что переворот, помимо всего прочего, поможет ему осуществить давнюю мечту — стать единственным хозяином Испании. Однако уже на первых порах после прихода к власти приман-дериверы монарху пришлось убедиться, что диктатор не позволит ему вмешиваться в дела государства так, как он того желал бы. Как только правительство Гарси-Приета подало в отставку, король поручил приман-деривере сформировать новый кабинет. 15 сентября была создана так называемая Временная военная директория из числа генералов, служивших в Мадриде. Немедленно было объявлено во всей Испании военное положение. В состав военной директории вошли Гомес-Хордана от Генерального штаба, Эрмоса от артиллерии, руиз порталь от кавалерии, Майян-Диана от корпусов Майя. инженеров Валье Эспиноса от Корпуса военных юристов, Наварра, барон де Касса де Валиос, Родригес Педре и Муслера от пехоты. Вице-президентом директории стал Маркиз Магаз, представитель военно-морского флота. Пост секретаря директории занял полковник Ноу Виллас. Глава хунты пехоты – один из наиболее рьяных сторонников прима де Риверы. Генералы, входившие в директорию, отчитывались только перед главой правительства, им они назначались и смещались. 15 сентября 1923 года прима де Ривера приказал прекратить рассмотрение дела об ответственности за разгром Марокко. Кортесы, Сенат и Конгресс были распущены. Но так как статья 32 Конституции 1876 года давала право распущенным кортесам в течение трехмесячного срока собраться на заседание, то председатель сената граф Романонес и председатель Конгресса Мелькадес Альварес посетили короля и напомнили ему о постановлениях этой статьи. Кортесы так и не созвались, а оба председателя лишились своих постов. Гражданские губернаторы были заменены военными, были отстранены от исполнения своих обязанностей мэры всех испанских городов, муниципальные советы распущены и заменены административными комиссиями. В стране повсеместно водилась цензура на печать, и газеты печатали лишь официозный материал, зачастую посылавшийся диктатором Через пять дней после государственного переворота, 18 сентября, Прима до Ривера опубликовал декрет, согласно которому в испанском государстве разрешалось только монархическое знамя. Знамена всех национальностей Испании были запрещены». Тем же декретом распускалась каталонская «манкоммунидада». Декрет запрещал пользоваться языками национальных меньшинств. Поскольку диктатура не располагала политической партией, которая представляла бы идеалы нового режима, примо де Ривера занялся организацией этой партии сверху. В речи, произнесенной им 14 апреля 1924 года в Барселоне, Он объявил о создании так называемого «патриотического союза», партии, которая, по его словам, должна служить идеалом порядка и справедливости и претендовать на объединение людей со здравыми идеями, и числа которых можно было бы избрать кандидатов для всеобщих выборов и которым правительство могло бы оказать решительную поддержку. Во мной созданную партию вступили наиболее ревностные сторонники диктатуры. Главным образом банкиры, промышленники, землевладельцы, духовенство. Политиканы, которых всегда достаточно при такого рода политических переменах, представители мелкой буржуазии и почти все испанские «кассики». Исключение составили лишь те, кто играл до государственного переворота активную роль в испанской политической жизни. Новая партия создала свои организации во всех городах и во многих селах Испании. Ее организаторами на местах были губернаторы, епископы и элементы порядка в городе и правительственные делегаты, духовенства и кассики, деревня. Созданная примады Риверой политическая партия, хотя и была многочисленной, но представляла собой искусственный и, как показало время, нежизненный конгломерат. Государственный переворот при де вызвал многочисленные отклики в Европе. Событием в Испании отводилось видное место в иностранной печати, особенно во французской. Однако информация, опубликованная во французской печати о событиях в Испании, была весьма сумбурной. Достаточно сказать, что во французских газетах был опубликован портрет и биография не диктатора, а его дяди, покойного генерал-капитана Фернандо Прима де Риверы